отстаивавших интересы женщин. Итак, мне оставалось только срочно телеграфировать миссис Рэйчел Тернек. Седалищные измерения замаринованы ТЧК. Повремените перечислением денег присылкой лекторов ТЧК Минна Карлсон Кананен.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 что она питает отвращение к воде и боится бактерий больше, чем Бога. После девятнадцати телеграмм она согласилась отложить поездку на семь месяцев и, наконец, оставила меня в покое, что было как нельзя более кстати. Дело в том, что Энсио Хьюпи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 Сила частной экономики дала Энсио возможность захватить власть. Бывший адвокатик Поц и Ико, который порой на улице ревел, как буря, но дома едва слышно попискивал, со временем превратился благодаря юридическому таланту и солидным доходам в самодержавного царька своей семьи.